Глава третья. Цепи, цепи. Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены. Ветерок перемен дул только на сквозняках, на пересылках. Сюда же, за высокие заборы особ лагов, он не задувал. Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решетки для барачных окон. Слава им, пока не названным, это были люди. Их посадили в бур, отковали решетки для минлага в котлосе. И никто не поддержал кузнецов. Особы лаги начались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями исправительно трудовых лагерей. Пригнанным с Полярного Севера этапом Не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новорудное они спрыгивали из красных вагонов на красноватую же землю. Это была та джесказганская медь, добывание которой ничьи легкие не выдерживали больше четырех месяцев. Тут же на первых провинившихся радостные надзиратели продемонстрировали свое новое оружие — наручники. Не применявшиеся в исправительно-трудовых лагерях блестящие никелированные наручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции. Эти наручники были тем замечательны, что их можно было забивать на большую тугость. Тем самым наручники из предохранителя, сковывающего действия, превращались в орудие пытки. Они сдавливали кисти. с острой постоянной болью и часами так держали, да все за спиной, на вывернутых руках. В Берлаге наручниками пользовались истово, за всякую мелочь, за неснятые шапки перед надзирателем. Надевали наручники, руки назад и ставили около вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали. Гражданин начальник, больше не буду, снимите наручники. но, естественно, усилили меры охраны. Во всех особлагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки-колючки и еще спирали бруна рассыпаны в предзоннике. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках и поворотах заранее остановились пулеметы и залегали пулеметчики. В каждом локпункте была каменная тюрьма.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 Работа для особлагов выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. Первые отделения степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди. Первое и второе отделение рудник. Третье — кенгир. Четвертое — джесказган. Бурение было сухое. Пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулез. Заболевших арестантов... отправляли умирать в знаменитый Спаск под Карагандою, всесоюзную инвалидку особ лагов. О Спаске можно бы сказать и особо. В Спаск присылали инвалидов, конченых инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но удивительно, переступив в целебную зону Спаска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для полковника Чечева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 медикаментов, на такую араву где ж взять, да и все равно им подыхать, у постельных принадлежностей. Да и еще же была работа. Каждый день сто 120 человек выходило на рытье могил. Два студебекера возили трупы в обрешетках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 умирало по 60-70 человек в день, а зимой по сотне. В других особлагах не было такой смертности, и кормили лучше, но и работы же покрепче. Ведь не инвалиды, это читатель или слушатель уравновесит уже сам. Все это было в 1949 году, на 32-м году Октябрьской революции. Через 4 года после того, как кончилась война и ее суровые необходимости,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 Мы, четверть сотни новоприбывших, сбились в одну бригаду и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих, того же Павла Баранюка. Объявились у нас каменщики-мастера, и другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Показали бригадиру кучу камней у бура и объяснили, что тот бур, который стоит —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 И понедельник прошел для нас, как второй выходной. Хорошо, что ребята дернули не в субботу. Но кто же они? Кто они? В понедельник вечером разносятся. Это Георгий Тенно Сколько Колькой Жданком. Мы кладем тюрьму выше. Мы уже сделали над наддверные перемычки. Мы уже замкнули сверху маленькие оконца. Мы уже оставляем гнезда для стропил. три дня с побега семь десять пятнадцать нет известий бежали